Едва стало светать, как я уже проснулся, разбуженный непривычным шумом утренней уборки. Звенили цепи, трещали скрипки шумела выбрасываемая насосами вода. гулко отдавался в металлических переборках корабля тяжелый топот уборщиков. Сон не возвращался. Докучливые да и беспокойные мысли лезли в голову. Я встал, оделся и сел писать приказ войскам. Что мог сказать я им? Чем ободрить упавший дух? Наше тяжелое, по-видимому, безвыходное положение известно и офицерам, и солдатам. Не сегодня, так завтра им станет известна и измена наших союзников. Не дрогнут ли при этом новом ударе сердца тех, кто грудью своей прикрывает последнюю пять родной земли? Войска знали, что я никогда не скрывал от них правды и, зная это, верили мне. Я и теперь не мог сулить им несбыточные надежды. Я мог обещать лишь выполнить свой долг и, дав пример, потребовать от них того же. Приказ главнокомандующего вооруженными силами Юга России номер 2920. Город Севастополь 22 марта 1920 года. Приказом от 22 марта за номером 2899 генерала Деникина я назначен его преемником. В глубоком сознании ответственности перед Родиной я становлюсь во главе вооруженных сил Юга России. Я сделаю все, чтобы с честью вывести армию и флот из создавшегося тяжелого положения.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 Генерал-лейтенант Барон Врангель. Вошел генерал Шатилов. Он также почти не спал, просидев до поздней ночи с начальником штаба генералом Махровым. Он успел ознакомиться с главнейшими вопросами нашего общего положения. Правительственного аппарата не было. С переходом в Крым демократическое правительство Мельникова пало и генерал Деникин поручил бывшему начальнику финансового управления Бернацкому составить новый деловой кабинет. За исключением Бернацкого, находившегося в Феодосии, и больного начальника управления иностранных сношений Нератова, все остальные начальники гражданских управлений и многие из ближайших их помощников разъехались. Во главе остатков громоздких управлений С огромным числом служащих, без помещений, с остатками растерянных и брошенных дел остались второстепенные исполнители. При упразднении и расформировании частей управлений и учреждений по распоряжению генерала Деникина всем оставшимся за штатом было обещано четырехмесячное содержание. Огромные суммы подлежали выдаче в качестве эвакуационного пособия. При полном отсутствии естественных богатств крошечный Крым должен был принять и в течение многих месяцев кормить и оплачивать и армию, и бесконечно разросшиеся тылы вооруженных сил Юга России. Неумелая финансовая политика, упорный отказ генерала Деникина от использования для привлечения иностранного капитала громадных естественных богатств Юга России – Несовершенство налогового аппарата приводили к тому, что вся финансовая система сводилась к печатанию денежных знаков. Однако новые и новые эмиссии не могли удовлетворить денежные потребности, беспрерывно возраставшие по мере обесценения денежных знаков бесконечными их выпусками. При отходе в Крым из четырех экспедиций по изготовлению государственных бумаг Три были частью вывезены и бездействовали, частью погибли. Оставшаяся в Феодосии экспедиция не успевала печатать. С утерей нами всего юга России и оставления нас нашими союзниками и без того незначительные суммы, находящиеся в банках и на руках финансовых агентов главного командования за границей, не могли считаться прочно защищенными от захвата многочисленными кредиторами. На довольствии в армии состояло более 150 тысяч ртов, но из того числа лишь около 1 шестой могли почитаться боевым элементом. Остальную часть составляли раненые, больные, инвалиды разных категорий, воспитанники кадетских корпусов и военных училищ, громадное число чинов резерва, в большинстве своем престарелых чинов многочисленных тыловых учреждений. Крым был беден местными средствами и в мирное время жил за счет богатой Северной Таврии,